Книга «Острая нить» из серии «Частный детектив» Татьяна Иванова. Автор Марина Серова. Глава первая. Вы нам только шепните. Жить было наслаждением. Я проснулась с улыбкой. В комнату лился ласковый свет утреннего солнца, от которого хотелось танцевать, ходить на голове и пить что-то глупое. Например, «Как прекрасен этот мир! Посмотри!» Так всегда бывает, если я знаю, что очередная опасная история благополучно закончилась, и в ближайшие, по крайней мере, несколько часов убивать меня, молодушку, никто не собирается. Вот оно, одно из немаловажных преимуществ моей профессии. Кто не слышал огнестрельного грохота, тот не поймет всей прелести тишины. Кто не пьет водку, не знает вкуса холодной воды. Кто не проклинал каждый месяц свою дамскую участь, сможет ли понять мужчина ту глубокую, можно сказать, глубинную радость, которую испытывает каждая женщина, когда понимает, что сегодня утром ее периодическая хворь счастливо завершилась и можно с облегчением забыть на какое-то время обо всех этих дурацких средствах гигиены. С чем можно сравнить эту радость? Ну, разве что с тем безграничным счастьем, которое охватывает тебя, когда эти самые хвори наконец-то начинаются, а ты уже не чаяла их дождаться в ближайшие это к девять. Сегодня мой первый чистый день. Можно сходить на пляж, бросив в сумку только полотенце. Можно смотаться к подругам, которых не видела уже лет 200-250. Двинуть куда-нибудь на ближайшие холмы, к родникам. А для начала можно спрыгнуть с этого вот ложа любви. В последнее время все больше почему-то безответной любви к самой себе. И сбегать под душ. Ну а потом распахнуть все окна и затеять ударный утренний тренаж. Я завтракала медленно и умиротворенно после особенно удачной медитации. Бормотала радио, занавески колыхал свежий только что проснувшийся ветерок, ароматный розовый чай сливался во рту в экстазе со свежим сыром. Жить было наслаждением. Я придирчиво оглядела свои плечи и решила, что загар уже следует подновить. Сегодня наденем бикини, полупрозрачный топик, шорты, темные очки. Ну, захвачу еще лазарчука, перечитаю. Водиться взять. А, заеду на рынок. Ну, потопали. Я скатилась со своего второго этажа, вылетела на улицу, зажмурилась от яркого солнца, весело чуть ли не в припрыжку добежала до остановки, и хорошее настроение творит чудеса. Тут же села в будто для меня подкативший полупустой троллейбус. Сидя у окна на теневой стороне салона, я смотрела на знакомые улицы и радовалась, как в детстве когда мы выбирались к бабушке. Бабушка! Низенькие потолки, тиканье ходиков, острый свет дня сквозь сомкнутые ставни, кашель деда, ватное одеяло, скрип половиц, студеная вода из оцинкованного ведра, тугая дверь, цементные дорожки во дворе, шарики древесного клея на вишнях, черная терпкая смородина, шорох дворняги в кустах, песчаные крепости, сумрак и тишь сарая, костер, комары, гудение серо-черного крана, черная электрическая духовка, пироги. В окно троллейбуса ворвался запах свежего хлеба. — Центральный рынок, следующее! — монотонно объявил водитель. — Вот и доехали! Сейчас захватим провизии, а потом пляж! «Пляж и еще раз пляж!» От остановки я двинула в сторону здания рынка. Однако не прошла я и десяти шагов, как невольно вздрогнула и остановилась. Навстречу двигалась коренастая мужская фигура с раскинутыми руками, явно намереваясь не дать мне пройти мимо. Обычно, будучи при исполнении, Я сознательно настраиваю на отражение возможных агрессивных действий окружающих. Раскрываю биоэнергетический зонтик. Эта экстрасенсорная штучка отпугивает всякую мелочь вроде карманников и пьяных приставал, а заодно дает возможность приготовиться к отпору в случае серьезной опасности. Но сегодня я зонтик не раскрывала. И это небеспечность. Дело в том, что всякие тонкие материи, как и все в этом мире, явление неоднозначное. С одной стороны, зонтик защищает от многих опасностей, с другой – он их притягивает. А такая вот, как у меня сегодня, радость жизни отражает всякую дрянь не хуже сознательно выполненного психотехнического упражнения под названием «зеркало». Так что сейчас я, по сути дела, Серьезно не испугалась. Мгновение, и я узнала в предполагаемом агрессоре своего хорошего друга. Меня, улыбаясь и сверкая глазами, желал непременно стиснуть своими неслабыми ручищами старый знакомый Алексей Удальцов. Я с радостью шагнула к нему в объятия. Мне почему-то стало любопытно, каким женщинам больше нравится объятия друзей мужчин. Состоящим в браке или нет? Я вот обнимаюсь с мужчинами в силу несемейного положения. Не каждый день и, по идее, должна острее чувствовать прелесть этой процедуры. Но ведь искованные узами гименеи тоже, по-моему, не часто прижимаются грудью к чужому мужику. Впрочем, все это суета сует по сравнению с тем, что в следующую секунду у меня едва не хрустнули ребра. «Задушишь, черт!» «Я? И не надейся! А кто тогда со мной на рынок пойдет?» хохотнул весельчак Лешка и добавил. «Здорово, подруга дней моих суровых!» «Здорово!» – откликнулась я, переведя дух. «Нет, все-таки прекрасно, когда у мужчины сильные руки, что бы там не болтали феминистки. А у этого вот тридцатипятилетнего мужика...» Еще имеются широкие плечи, чуть волнистые с проседью на висках короткие волосы, высокий лоб и открытые смеющиеся глаза. Да и жизнь он мне спасал не раз. «На рынок?» – уточнил Алексей, одобрительно оглядывая мои шорты и полупрозрачный топ. «Вообще-то на пляж», – ответила я, – «заехала взять пожевать чего-нибудь». «Тогда нам по пути?» – одобрил Алексей пошли я нашу точку проверю а потом покажу тебе где тут самые класснецкие груши продают ну груши то груши согласилась я и мы стали пробираться через площадь перед зданием рынка кишащую народом и уставленную грузовыми машинами торгующими молоком и хлебом и рядами закрывающихся на ночь в прилавках устриц Лёшка работает в частном охранном агентстве «ЩИТ». Они курируют среди прочего фирму Некрасов ИКК. Если вы подумали, что это достойное юрлицо занимается книжной торговлей и специализируется на русской классике, то не угадали. Просто сию довольно уже серьезную фирму по продаже холодильников и прочей аппаратуры возглавляет Сергей Викторович Некрасов. Мы вошли в гулкое здание рынка и поднялись на галерею, где размещалось одно из звеньев торговой цепи господина Некрасова. Секция была просто пусто. Только у дальней стены, где на полках размещалась малогабаритная бытовая техника, торчал какой-то вихрастый тощий парень в яркой рыжей майке и черных джинсах. Мы с Алексеем подошли к прилавку. «Привет, Григорий!» – сказал мой друг. «Как сегодня?» «Привет», — ответил продавец Григорий. «Да почти никак. Сдавать нечего». И тут я уловила краем глаза какое-то движение. Вихрастый парень сдернул с полки сумку холодильник и рванулся к выходу. Лёшка среагировал моментально, бросившись на перерез. Он достал Вихрастого, схватил за Майку, но тот рванулся, Майка треснула и Алексей упал на одно колено, сжимая в кулаке яркий лоскут. Еще секунда, и лисенок был бы таков. Лестница на первый этаж находилась рядом со входом в секцию, а там в толчее... Но тут я схватила его уже не за тонкую рыжую материю, а за нечто более прочное, за руку. Рывок. Чуть была непохищенная сумка летит на пол, Вихрастый безуспешно пытается вырваться и даже пробует достать меня ногой, но вместо этого кувырком летит следом за сумкой, а уж там мы с Лёшкой его скручиваем окончательно. Продавец Григорий вылетел из-за прилавка. «Паскуда, глиста рыжая! Упер бы сейчас сумку, а мне платить?» Мы подняли горе грабители. Веснущатое злое лицо парня побелело, потом пошло пятнами. «Ты что же, не знаешь, что чужое брать нехорошо?» – осведомился Алексей. А иди ты, сука!» – прошепел пойманный лисенок. «Ну, это грубо!» – укоризненно покачал головой Лешка и продолжил. «Пойдем-ка, братец лис, в милицию!» «Давай, давай!» – одобрил Григорий. Пусть там с ним разберутся как следует. Мы вывели пойманного звереныша на галерею и тут же встретили Лешкиного знакомого патрульного Пашку. Паша, попросил Алексей, проведи-ка с этим вот похитителем товара беседу. Понял, отозвался Павел. Поговорим сейчас мало с вашим супчиком. Он щелкнул наручниками, поудобнее взялся с дубинку и приглашающий кивнул вихрастому в сторону лестницы. «Полетели, голубок!» Мы проводили парочку взглядом. «Нахлобучат?» – спросила я. «Естественно! И ракообразно!» – кивнул сотрудник службы безопасности щит. «Если сейчас не вломить, он через годик со стволом бегать будет!» «Ну что, груши покупать идем? Спасибо, кстати, за помощь, дорогая моя коллега!» Я отмахнулась. Нашел за что благодарить. Лучше пойдем твои груши искать. А чего их искать? Уже своим обычным шутливым тоном задал вопрос мой друг. Подходишь к любой груши и околачиваешь. Да ну тебя! Хмыкнула я. Мы шли так, перебрасываясь шуточками, но я заметила какую-то перемену в его открытом лице. Глаза моего Лёшки уже не улыбались. Я взяла Алексея за руку и тотчас ощутила его тревогу. Он о чем то очень напряженно думал. Я остановила его и посмотрела в глаза. «Лёха, что у тебя?» Он попробовал отвернуться, но я его чуть придержала по-своему. Он понял, что в ход пошла экстрасенсорика и перестал дергаться. Машина пропала в Москве с ребятами. «Двое водителей и Олег, мой напарник. Сегодня едем на втором Камазе, будем искать». Он вздохнул. «Да, поищи-ка грузовик на дороге в много сотен верст. А у меня уже что-то заныло внутри. Эх, не видать ни сегодня пляжа. Когда выезжаете?» Алексей взглянул на часы. «Да уже скоро. Часа через полтора. Ну, пошли за грушами». Погоди ты с грушами. Ваш Некрасов на месте. На месте. А он тебе зачем? Давно в Москве не была. Хочу с тобой прокатиться. Возьмешь? Я озорно прищурилась и наклонила голову. Нет, Аня, начал было он. Давай лучше на пляж. Там сегодня ребята из нашего спортзала собирались отдохнуть. Повеселишься. Будь спок, я и с тобой повеселюсь. Ты считаешь, грустная поездка намечается? Нет, серьезно, я постараюсь вам помочь. Как вы их искать-то будете? Без биолокации, без нумерологии, да? Забыл песню из «Неуловимых»? Вы нам только шепните, мы на помощь придем. А ты даже не шепнул, вслух сказал. Так что теперь? Алексей еще пытался хмуриться, но у ежу было понятно. Он повеселел и очень обрадовался, когда я вызвалась ему помочь. А что оставалось делать? Ведь его пропавшего напарника зовут Олег, а я не могу спокойно слышать это имя. Не в этом дело, конечно. Просто мы с Лешкой столько раз друг друга выручали. Словом, мы отправились на аудиенцию к Некрасову. Кабинет у него, честно говоря, оказался не очень. Сразу вспомнились какие-то положения общей теории интерьера, которые нам читали факультативно, правда. Но почему все генеральные директора ставят у себя в кабинетах эти дурацкие черные столы и жутко неудобные вогнутые кожаные кресла? Зато сам Сергей Викторович произвел вполне благоприятное впечатление. Слегка за 40 среднего роста. Темноволос, за очками с тонкой правой, внимательные глаза. Он встал нам навстречу и протянул руку. Алексей, рад видеть. С дамой познакомишь? Он обернулся ко мне и чуть наклонил голову. Некрасов Сергей Викторович. Непременно Сергей Викторович. И мой друг церемонным жестом указал на меня. Татьяна Владиславовна Иванова, наш знаменитый частный детектив. О. -о, -о! «Наслышан, наслышан. Алексей много о вас рассказывал». Некрасов тепло улыбнулся и сразу посерьезнел. «Видимо, вы уже в курсе?» Я кивнула. «Да, я хочу предложить вам свои услуги. Мне думается, вашу машину придется искать не только традиционными методами». «Весьма вам признателен, Татьяна Владиславовна. Прошу садиться». Он указал на роскошный кожаный диван. Мы уселись, диван благородно скрипнул. Глава торгового дома Некрасов и К. Поправив очки, продолжил: Как человек деловой, хочу сразу же решить, Хм, финансовые вопросы. Сколько вы бы хотели. Сергей Викторович, мне кажется, вы лучше меня представляете размеры возможного ущерба. Как прямого, так и косвенного. Он понимающе кивнул. Хорошо. В таком случае, если не возражаете, я бы предложил вам только за поездку до столицы и обратно 3000 долларов, вне зависимости от исхода поисков. При удачном окончании экспедиции сумма удваивается. При возникновении э, осложнений, он поднял на меня острый взгляд, Возможные непредвиденные расходы также компенсируются. Торговаться я не стала хотя он предложил не самый высокий гонорар. Ладно, он пока и не самый богатый в нашем городе человек. «Меня устраивают ваши условия, Сергей Викторович», – сказала я. «Готов подписать соответствующие документы». Он потянулся к лежащей на столе папке, но я остановила его жестом. «Обойдемся без формальностей? Один момент». Поскольку минимальный гонорар выплачивается вне зависимости от исхода экспедиции, то я хотела бы получить его немедленно. Некрасов едва заметно дернул головой, однако молча подошел к сейфу, извлек оттуда пачку условных единиц и отсчитал 30-100 долларовых банкнот. Я кивнула, небрежно спрятала деньги в кармашек шорт и поднялась с огромного дивана. Счастливого пути! Напутствовал нас Сергей Викторович, взмахнул рукой, как Гагарин, и даже напел неожиданно приятным баритоном. «Долетайте до самой столицы и домой возвращайтесь скорей!» «Он у вас певец, что ли?» – поинтересовалась я, когда мы покинули начальственный кабинет. В юности пел в хоре, теперь вот на гулянках первый запевала. Объяснил Лёша. На улице нас уже ждал громадный грузовик с просторной кабиной. «Карета подана!» Весело провозгласил молодой светловолосый водитель, распахивая дверцу. «Мне сказали, втроем поедем!» Он с любопытством посмотрел на меня. «Ты в середку садись!» Велел мне Алексей. «Я ещё выскочу за оружием и командировочными!» «Да и тебе надо бы домой заглянуть!» «По дороге!» – ответила я. Мы проехали от силы километр до штаба щитоносцев, и через десять минут Лёшка вынурнул оттуда уже с нужными бумажками и помповым ружьём. «Трогай!» – улыбнулся он водителю, хлопая дверью. «Татьяна Владиславовна, позволь тебя познакомить, это Володя, наш адский водитель!» «Болтун ты, Лёшка!» – хмыкнул адский водитель, улыбнувшись мне еще раз. Но до моего дома мы и впрямь доехали в два счета. Я поднялась к себе, быстро переоделась, собрала кое-какие спецсредства, взяла удостоверение и пистолет. А перед самым выходом погремела в ладонях двенадцатисторонними костями и выбросила их на кухонный столик. Выпало десять, девятнадцать, двадцать семь. Все трактовки таких вот сочетаний предсказаний. Я помню наизусть. Это, например, означает, вам может представиться уникальная возможность отправиться в дальние страны, где вы и завяжете новое знакомство. Я закрыла дверь и пошла навстречу новым знакомствам.